Глава 17. Увы, но решение рассказать базе про вторжение дроу было ошибкой. То есть промолчать я тоже никак не могла, но... Для начала блондинка жутко обиделась, причем именно на меня, словно это не гитрида Зонарии, а Мари-брехуне в силовую сеть ее заковала, а потом выдохнула, резко успокоилась и принялась сыпать вопросами. Базилию интересовало буквально все, вплоть до того, какой именно конспект я в момент явления мулаток писала. Она прямо-таки клещом впилась, выпытывая, как мне удалось избежать побоев, где я провела ночь, как Алекс отреагировал на отсутствие погрома и дальше по списку. При том, что мы с блондинкой обитали в одной комнате и, в общем-то, дружили, Повода вскрытничать не имелось, но... Сказать ей про телепортацию? Признаться, что провела ночь у Волкова? Нет, этого я не хотела. Просто во избежание. В процессе учиненного базе допроса я вертелась ужом и разыгрывала новые приступы амнезии. Попутно, благодаря ее вопросам, поняла одну вещь. В сегодняшнее дефиле в халате и тапках действительно было лишним. Ведь скоро вся Академия узнает. Ну и последнее, самое раздражающее. Блондинка желала знать, почему. В смысле, за что конкретно серокожие мымры пытались наказать принцессу? Мол, просто так, без поводов, подобные вещи не совершаются. Да, Базю вопрос заботил, а меня нет. Младшей дочери императора Тариуса было глубоко плевать на какие-то причины. Просто я знала, повторение не будет, да и вообще, какая нафиг разница? Но соседка все равно не унималась. И в видуу всей этой движухи даже спать не легла. Осталась бодрствовать, доводя меня своими как, почему и за что. Где-то середины дня я начала жалеть о том, что не сбежала с Сатом. Ну а вечером, За ужином картина происходящего чуточку изменилась. Просто до нас долетели слухи из восточного крыла. Эти слухи принесла неугомонная Лириэль. Уж не знаю, как ей удалось добыть информацию, но едва эльфийка оказалась за столом и поставила свой поднос, прозвучала. "Вы даже не представляете, что произошло. Мы вся большая девичья компания, включая нас с Базей, реально не представляли и дружно навострили ушки. Алириэль шубно вздохнула, прикрыв на мгновение глаза, и выдала. В восточном крыле случилось что-то страшное. Подробности никто не знает, но девушка выразительно наклонилась вперед и перешла на шепот. Алекс Вульф устроил гитизиты, какую-то ужасную выволочку. А ещё вот тут Лирель уставилась чётко на меня. Он порвал с ними всякие отношения. Э, последняя не зацепило. Слова про выволочку тоже на задний план отошли. Просто как, как ты их назвала? переспросила я, гитазитой, возвращаясь к нормальной громкости и подхватывая кусочек булки повторила эльфийка, и тут же пояснила. «Это не я придумала, эти прозвища дал Алекс». Я слегка поперхнулась и уточнила. «А как давно он называет их этими именами?» «До самого начала!» – встряла в разговор Диза. Я шумно выдохнула и сделала глоток чаю. То есть девочки были правы. Любовью в отношениях Волкова с Дроу и не пахло. Будь это не так, Алекс бы напрягся и придумал менее неоднозначные клички. И еще к вопросу о жанровых отличиях. Вот если мужчина-герой спит с кем-то без любви, чисто ради секса, то это считается нормальным. А если наподобно идет героиня, то ее сразу признают падшей. Почему так? Где справедливость? Резко захотелось взять и с кем-нибудь переспать. Так, исключительно из вредности. Я даже обвела столовую взглядом в поисках подходящей кандидатуры, но, увы, ни Хуга, ни Сириса не нашлось. Кстати, на обеде оборотня с ректором тоже не наблюдалось. Зато обнаружился Ататриэль и... Так, ладно, что там насчет устроенной мулатком выволочки? Он на них кричал, словно подслушав мысли, выпросила еще одна пострадавшая сторона, Базя. «В том-то и дело, что нет», — ответила Лириэль. «Если бы кричал, мы бы хоть примерно знали, что там произошло. Но, говорят, девочки вышли из комнат Вульфа абсолютно белые, словно не дроу, а какие-то присыпанные мелом привидения. Моё чувство справедливости громко замурчало. Ну и любопытство активизировалось. «Интересно, чем он им угрожал?» Задумчиво протянула я. Все сидевшие за столом сокурсницы дружно фыркнули и посмотрели, как на дурочку. Пришлось спросить, что... «Алекс Вульф никогда и никому не угрожает», Восполняя пробел в знаниях по попаданки, заявила Лириэль. «Он предупреждает». «Ах, вот оно как!» – не удержалась от комментария я. И хотя Волков действовал в наших с Базилией интересах, непроизвольно надулось, не зная почему. Просто надулось, и все. А вот речи о моей утренней прогулке по Академии не шло. То ли слух еще не докатился, то ли по каким-то иным причинам, без понятия. Но как бы там ни было, это радовало и позволяло расслабиться, но хоть один допрос откладывается на потом. Новый учебный день в нашей Объединенной Академии Магии начался совершенно обычно. Единственным нестандартным элементом была «я». Вернее, не я сама, а моя погруженность в мысли об учебе, в размышлении о том, что пребывание в этом мире явно затягивается, а раз так, нужно уделить процессу образования больше внимания, пока не вылетела из лучшего в империи вуза. Сама возможность отчисления особого ужаса не навевала, но она грозила возвращением во дворец, к родителям, с которыми не все ясно. Вон папа, как оказалось, несколько лет назад сватал меня за Сириса. И не то, чтобы выбор отца совсем уж не устраивал, но когда к тебе относится как к собственности, это напрягает, не может не напрягать. Если же вдруг выяснится, что с семьей все совсем плохо, то диплом может стать едва ли не единственным шансом на достойную жизнь. То есть диплом нужен. Плюс, как говорится, учение – это свет, а не учение – тьма. При том, что я, как бы олицетворяя добро и светлую половину, я таки обязана учиться. А что? А разве нет? Я размышляла на тему все утро и даже в процессе завтрака мозгами шевелила. В итоге на лекцию по истории магии вошла в самом серьезном настроении и страдающего фифектами фикции профессора Тюбе, слушала с повышенным вниманием. Вторая пара, посвященная юридическому праву в области любовной магии, тоже в атмосфере серьезности проходила. Я записывала и внемлила, внемлила и записывала, А еще не стеснялась задавать вопросы по теме, чем сильно изумила преподающего это самое право ректора. После обеда ситуация не изменилась. Я была сосредоточена и даже строга. Зато в финале учебного дня, примерно за 15 минут до окончания занятий, губы растянулись в коварной улыбке, да так и застыли. Просто Базя толкнула локтем в бок, И напомнила. Ты сегодня в лазарет к Нерану собиралась. А? Сперва не поняла я, зато когда до попаданки дошло, блин, точно, мне нужен Неран. Надеть утром красивое белье я, разумеется, не подумала, а возможностью взглянуть после занятий в туалет и переодеться, вытащив нечто подходящее из пространства, все-таки не воспользовалась. Я прикинула и решила, что белые короткие шортики, которые на мне в данный момент были, тоже подходят. Просто вопрос ревности Сириса отошел на десятый план. Его затмил другой, куда более любопытный. Вспомнились слова Бази о том, что Синяк, вероятно, зачарован. Следом подумалось, а что, если именно эта своеобразная метка мешает мне наладить личную жизнь? И что, если, убрав постороннюю магию, я полностью избавлюсь от ненавистных багов? Получу в своей цепке ручки не бракованное фэнтези, а столь желанный канон. Как итог, отработку в подвалах я отложила. Вместо этого едва прозвенел звонок, выпросила у базе дорогу и отправилась в лазарет. Причем, пока шла, молчавший доселе синяк разболелся со страшной силой, будто намекая, подозрения верны. Неудивительно, что в приемный покой я вошла буквально сияя. А дальше, увы и ах, облом, причем тотальный. Старушка в белой шапочке, сидевшая за столом в приемном покое, сообщила, что лорд Ниран тут еще не появлялся. Я подобного не ожидала и, конечно, растерялась. А старушка спросила участливо, «Вы по какому вопросу?» «Ы...» э – ответила я. Хотела уйти, отправиться на отработку наказания, чтобы заглянуть в лазарет позже. Но в миг, когда я собралась извиниться и попрощаться, из примыкающего к приемному покою коридора выплыла дородная женщина в белоснежных одеждах. «Это точно была какая-то целительница», Но прежде, чем я успела сообразить, женщина заметила студентку факультета любовной магии и воскликнула. «О, Мари!» И уже с другой, более деловой интонацией. «Вы-то мне и нужны». М, М то есть...» Попятившись на полшага, осторожно уточнила я. «Просто врачи, а не такие врачи, а я любовью ко всяким медицинским процедурам никогда не страдала». «Плановый осмотр!» На лице женщины мелькнуло хищное выражение. «Вы его в этом учебном году не проходили. Числитесь у меня в должниках». «Так, погодите». «Какой такой осмотр?» Вновь уточнила я. Но вместо ответа поймала бодрую и какую-то безапелляционную улыбку. Сама же целительница шагнула в сторону и, кивнув на коридор, заявила. «Пойдемте». Ити я опять-таки не хотела, даже попятилась еще на полшажка. Но выражение лица женщины сигнализировало, отнекиваться бесполезно. Пройти осмотр придется и вообще. «Мари, ну что вы как маленькая?» – выдала новый аргумент она. Вот тут я догадалась спросить, а что именно осматривать будете? Целительница сперва удивилась такому невежеству а через миг хлопнула себя ладонью по лбу и воскликнула. «Вы же головой ударились, у амнезия!» Я глянула косо, но тут же удостоилась нового, на сей раз практически приказа. «Идемте, осмотреться надо, иначе я вас завтра с лекции сниму и лично приведу сюда». Осознав, что тетка не шутит, а более близкое знакомство с ней все равно неизбежно, Я нахмурилась и кивнула. Неохотно, но все же подошла и нырнула в указанный коридор. Буквально несколько шагов, неприметная дверь, и мы очутились в маленькой светлой комнате со аскетичной обстановкой и характерной мебелью. Я мысленно выругалась и сильно скривилась. «Блин, гинеколог!» «Ой, вот только не надо!» – прокомментировала целительница – Понимаю, когда боятся зубодера, но у меня-то чего дрожать? Так, вот про кого, а про зубных ни слова. Иначе я сейчас шортики свои красивые обмочу. И да, между гинекологом и зубным я выбираю первого, хотя бы за то, что он ничего не сверлит. Разувайтесь и снимайте белье, указав на ближайший стул, скомандовала женщина. «Я пока вашу карту отыщу». С этими словами она шагнула к письменному столу, отметила меня в каком-то списке и принялась перебирать тонкие бумажные папки. В миг, когда я босая и без трусов очутилась возле кресла, женщина хмыкнула и протянула задумчиво. «А ваши карточки-то и нет». И тут же добавила. «Ах да, ее лорд Неран забрал» после того, как вы головой ударились». В сердце вспыхнула надежда, что раз карта нет, то меня отпустят, но... «Ладно, разберемся», – заявила целительница. «Напомните, вы же у нас не девственница?» «Я...» Я замерла, а еще ресницами захлопала. Отлично понимала, что девственницей быть никак не могу, но от чего то растерялась, причем совсем». «Мари, вы что?» Брови фэнтезийного медика плавно устремились вверх с самым скептическим подтекстом. Спустя еще секунду женщина сообразила. «Ах, у Я замерла снова. Потом прокашлялась в намерении сказать, что девственности я давно лишилась. Но хозяйка кабинета оказалась быстрее. Выудила из ящика стола какой-то амулет и, шагнув навстречу, выдала. «Чего мучиться? Сейчас проверим». Подойдя почти вплотную, целительница направила амулет на меня и повела сверху вниз, от груди и... ну, в общем, до того самого места. В финале данного действия прозрачный кристалл, украшавший амулет, замерцал зеленым светом. «И что это значит?» – хмуро поинтересовалась я. Целительница же наоборот просияла и заявила «Девственница!» Шок! Накрыла резко и с головой «Как девственница? Опять?» Я распахнула рот, желая сообщить, что быть такого не может, но женщина вновь опередила «Девственница!» повторила она, причем потомственная. Последняя фраза вогнала в закономерный ступор. «Потомственная?» переспросила я. «А это как?» «Что значит «как»?» В голосе врача прозвучало искреннее веселье. Мама была девственницей, бабушка, прабабушка. Мои глаза ну очень сильно округлились. «Что это дура несет?» «Шутка», пояснила гинеколог. «Узкий целительский юмор». «Я...» Нет, все-таки не прониклась. Вместо этого выхватила амулет и принялась водить им туда-сюда в яростной надежде, что сейчас цвет грёбаного магического датчика поменяется и диагноз «непорочная дева» с меня снимут. И цвет действительно изменился. Но лишь тогда, когда я направила амулет на откровенно ржущую надо мной тетку, для нее кристалл светился алым. «Да что вы так распереживались?» – рассмеялась врач. Я не ответила. Более того, едва не рухнула на пол. «Девственница!» «Снова!» «И...» «И...» «На кушетку ложитесь!» Попыталась вернуть к реальности она. Требованию я подчинилась, легла и даже самостоятельно задрала и мантию, и платье. Однако сознание мое было не здесь. В смысле не в кабинете, а в каком-то космосе. Все происходящее, вся пальпация и внешние осмотры интимных мест прошли мимо меня и никакого отклика не вызвали. Шок, посетивший Мари Брехунье, был слишком глубок, слишком всеобъемлющ. «Девственница! Я! Я!» в Следующие несколько минут из памяти вообще выпали – я очнулась от того, что целительница хлопала по щекам и звала. «Мари! Мари, что с вами? Вам нехорошо?» С большим трудом я сфокусировала взгляд на нависшем на давно лице и отрицательно качнула головой, потом кивнула, а запутавшись в жестах, просто сказала вслух, что все нормально, после чего переместилась в сидячее положение и, встав с кушетки, направилась к оставленному на стуле белью. Целительница глядела с неприкрытым недоумением, однако выспрашивать все-таки не стала. Просто сообщила, что осмотр завершён у меня все хорошо, я молодец. Вердикт здоровы, разумеется, порадовал, однако из лазарета я не шла, а выползала. Чувствовала себя так, будто на меня не то что пыльный мешок, а целый грузовик таких мешков упал. А чуть позже сознание посетило новая мысль. Да такая, что мне совсем уж дурно сделалось. Я уже вышла в коридор, и тут никаких лавочек не наблюдалось. Пришлось добраться до ближайшего окна и бессильно рухнуть на подоконник. Увы, но ошибки не было. Достаточно вспомнить все те парные случаи, которые свалились на меня в этом мире, Чтобы сообразить, девственность дана не просто так. Хуже того, это мой билет домой. Вернее, не только мой, а наш с Алексом. Эмоции хлынули через край, и я тихонечко взвыла. Потом взвыла громче и отчаянно вцепилась в собственную незамысловатую прическу. Вот за что? За что мне такое мучение и наказание? И самое несправедливое – Почему девственности должна лишаться именно я, а не волков, например? Здравый смысл тут же активизировался и шепнул что-то про каноны романтического жанра, но я отмахнулась. Тут же взвыла в третий раз и пришла к окончательному выводу. Идеалом новый мир даже не пахнет, да и все мои приключения в фэнтези – один сплошной баг. Словно подтверждая данную мысль, В конце коридора появилась статная широкоплечья фигура в черной мантии. Страдалицу фигура заметила буквально сразу и стремительно ломанулась к ней, то бишь ко мне. Через полминуту тишину нарушило выразительное рычание, после чего я услышала. «Мари, ты совсем совесть потеряла?» «Лорд Сирис, вы вообще о чем?» Невзирая на желание промолчать, уточнила я. Ректор, который домчался до подоконника довольно быстро, напоминал этакого быка на, на кориде. Он щурил глаза, раздувал ноздри и заметно пыхтел. Последнее могло показаться смешным, но мне смеяться не хотелось. Но ну, а когда услышала его ответ... «Мари!» Мы уже обсуждали твое поведение и ночевка в крыле старшекурсников. у, -у, -у не выдержав, перебила я. Синеглазый замолчал, но взгляд был красноречивее любых реплик. Лорд Сирис пребывал в бешенстве. Только мне, в свете полученной информации, выслушивать претензии категорически не хотелось. Более того, было глубоко плевать на всю эту ревность. «Здесь и сейчас я знала лишь одно – все мужики СВО. Именно поэтому я поднялась на ноги и прошипела. «Лорд Сирис, идите знаете куда?» Уж чего, а такого от меня точно не ждали. Синие глаза мгновенно наполнились изумлением, но ну а я ловко обогнула застывшему мужчину и продолжила путь» направляясь, конечно, в подвалы к широму искарому, ведь несправедливо назначенное наказание никто не отменял. Стремительная прогулка по одному коридору, второму, третьему, забег по уводящим вниз лестницы, новый коридор и знакомый заставленный стеллажами подвал. А дальше ждала несколько непривычная, но логичная картина. Змеи-люды, Склонившись над столом, работали. Обрывали те самые засушенные цветки, которые были нашим алиби в прошлый раз. При моем появлении оба парни повернулись и облегченно выдохнули. «О, Мари!» – сказал Широм. «Это ты!» – добавил Скарум. Я удивленно приподняла бровь, а друзья пояснили. «Ты опаздывала, и мы решили...» что тебя сегодня вообще не будет, и когда сработала оповещалка... — Ясно, — перебила я. Змеи-люды дружно кивнули и не менее дружно от гербария отступили. Потом вновь окинули взглядами и спросили почти хором. — Мари, что с тобой? Я хлюпнула носом и отрицательно качнула головой, поясняя, что обсуждать свое состояние не готово только мальчики оставить наедине с трагедией не пожелали. «Скажи!» – в голосе Широма прозвучали решительные нотки. «Вдруг поможем!» – поддержал товарища Скарум. В этот момент вспомнились Хрим с Лаоримом уверенно, они бы отреагировали так же, а лорд Сирис, мерзкую жабу ему в штаны, даже внимания на мою грусть не обратил. «Вот какой из такого невнимательного мужчины герой?» Я опять-таки не хотела, но хлюпнула носом еще раз. И змеи-люды моментально смягчились. Скарум стремительно шагнул вперед в явном намерении обнять. Только я не далась. Просто понимала, что если обнимемся, то непременно разрыдаюсь. Если же начну исповедоваться, то тогда и до настоящей истерики недалеко». В общем, я замотала головой и попросила. «Пожалуйста, не надо». Парни взяли короткую паузу, синхронно насупились, но с решением все же согласились. «Тогда чаю?» – предложил Широм. Я подумала и отказалась снова. Увы, но чай с моим настроением тоже не сочетался. Хотелось или плакать, или убивать». И так как первое я себе запретила, лучше растениями займусь. Кивнув на гору сухоцвета, сказала я. Ребята глянули удивленно, однако спорить не стали. Пронаблюдали, как сгружая сумку с учебниками на ближайший стул и, закатав рукава, приближаюсь к гербарию. Потом подхватываю первый цветок и аккуратно откручиваю ему голову. Мари, так ты расстроенная или злая? Осторожно уточнил Скарум. Всё вместе выдохнула я.